В любом случае подписывать не следовало. «Мистер Кац, пожалуйста, сделайте для меня одну вещь, сходите к ней и скажите, я увижусь с ней, и скажу все, что ей нужно знать. Что до остального, то я беру дело в свои руки. Это означает, что я отвечаю за все. Я, понятно, говорю, за все. Да, сэр, понятно». Я буду с тобой, когда тебе будут предъявлять обвинения или пришлю своего человека, если не смогу прийти сам. Так как Секкет сумел сделать из тебя истца, я, возможно, не смогу защищать вас обоих, но дело я беру на себя. Это означает, повторяю, что, как бы я ни повел его, я отвечаю за все, как скажете, мистер Кац. Я буду тебя навещать тот вечер меня снова положили на носилки и повезли в суд для предъявления обвинения. Ни скамьи для присяжных, ни места для свидетелей. Ничего такого не было. Это был не обычный суд, а полицейский. Мировой сидел на возвышении, рядом стояло несколько полицейских. Перед судьей стоял стол, почти перегораживавший комнату, и всякий, кто говорил с судьей, должен был тянуть подбородок через его край. В комнату набилась куча народу, и когда меня внесли, засверкали вспышки фотографов. По гулу в толпе чувствовалось, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Мне мало что было видно с моих носилок, но я мельком заметил кору, сидящую на передней скамье рядом с Катсом и Сэккета, который держался чуть поодаль. Он беседовал с какими-то людьми при портфелях. Я также узнал несколько свидетелей, которых вызывали на дознание. Носилки со мной поставили перед судьей на два сдвинутых вместе стола. Пока поправляли мои одеяла. Мировой кончил разбираться с какой-то китаянкой, и фараон постучал по столу, требуя тишины. В этот момент ко мне наклонился молодой парень и сказал, что Кац попросил его представлять меня в суде, звали его Уайт. Я кивнул, но он все продолжал нашептывать мне, что его послал Кац, так что фараон рассердился и застучал громче. «Кора — Коро попадакис! — зычно произнес он. Она встала, и Кац подвел ее к столу судьи. Проходя мимо, она почти коснулась меня. Я уловил ее запах, тот самый запах, который всегда сводил меня с ума, и это было странно в таком месте и в такое время. Выглядела она немного лучше, чем накануне. Она надела другую блузку, которая была ей впору. Костюм был вычищен и отглажен, туфли блестели. Синяк под глазом остался, но опухоль спала. Вместе с корой встали и остальные. И когда все они выстроились в линию, фараон велел им поднять правую руку и стал бормотать насчет правды, одной только правды и так далее. Он остановился на середине фразы и посмотрел, поднял ли я правую руку. — Я не поднял. Когда я сделал это, он продолжил. Мы все бормотали вслед за ним. Мировой снял очки и объявил Кори, что она обвиняется в убийстве Ника Пападакиса и нанесении телесных повреждений Фрэнку Чеймберсу с целью убийства. Он сказал, что она имеет право сделать заявление, на что любое ее заявление может быть использовано против нее. Кроме того, она имеет право на адвоката и может в течение восьми дней заявить суду о своей виновности или невиновности. Заявление ее будет выслушано судом в любое время на протяжении этого периода. Пассаж получился очень длинным, и под конец в зале стали покашливать. Потом встал Секкет и сообщил, что он собирается доказать. Примерно то, о чем он говорил мне утром, только произнес он всю это страсть, как торжественно. Потом он начал вызывать своих свидетелей. Первым был врач скорой помощи, который сообщил, когда умер грек и где. Затем вышел тюремный врач, производивший вскрытие, потом секретарь коронера, который удостоверил правильность протоколов знаний и передал их мировому, потом еще пара каких-то типов, но что они сказали, я не запомнил. В итоге они доказали лишь одно, что грек помер, а потому, как я знал это и без них, я не особенно прислушивался. Кац не задал им ни единого вопроса. Всякий раз, когда Мировой смотрел в его сторону, он небрежно махал рукой, и свидетель ретировался. Когда у них больше не оставалось сомнений в том, что грек действительно откинул копыта, Секкет, наконец, раскачался и выложил кое-что интересное. Он вызвал парня из американской страховой корпорации Восточного побережья, который сказал, что за пять дней до смерти грека оформил страховой полис. Он подробно рассказал об условиях. Как грек получал бы двадцать пять долларов в неделю в течение пятидесяти двух недель, если бы захворал, и столько же, если бы на время потерял трудоспособность в результате несчастного случая? Как получил бы пять тысяч, если бы потерял одну ногу или руку, и десять, если обе? И как его вдова хватило бы десять тысяч, если бы он погиб от несчастного случая, двадцать, если бы это произошло в поезде? Под конец все это стало напоминать страховую рекламу, и судья поднял руку. — Спасибо, я уже застраховался от несчастных случаев, — сказал он. Все засмеялись. Даже я. Удивительно, до чего смешна, и получилась шутка. Секкет задал еще несколько вопросов. Затем судья повернулся к кацу. Тот на минуту задумался. — Когда он обратился к страховому агенту, говорил он медленно, будто старался поточнее подобрать слова. — В данном деле вы являетесь заинтересованной стороной. — В известном смысле да, мистер Кац. — Вы хотите избежать выплаты страховой премии на том основании, что было совершено преступление, не так ли? — Именно так. Вы действительно полагаете, что было совершено преступление? Что эта женщина убила своего мужа, чтобы получить страховку, и, кроме того, пыталась убить этого человека, либо преднамеренно подвергла его жизнь опасности в стремлении осуществить свои корыстные планы?